163. Фабиан спешил вперед мимо фасадов здания и вдоль Остерброгаде, в поисках чего-то, напоминающего общественную парковку, пока мозг пытался воспроизвести впечатление от квартиры на Исландсбрюге. Разговор по домофону, когда Слейзнер принял его за кого-то другого, кого-то, чьего визита он явно ожидал, некоего Мортона Хейнесона. Вероятно, это был полицейский, прибывший двадцать пять минут спустя. Лифт, который ехал вниз, но не остановился, чтобы высадить кого-нибудь на первом этаже. Открытый шкаф, разбросанная одежда и бутылка водки не на своем месте. Цепь с маленьким слоником бога Ганеши. И запах. Особенно тот запах, который он почувствовал в ящике для подушек. Всё указывало на то, что это невозможно, что это только он сам в полном отчаянии увидел, как кусочки головоломки складываются в единое целое, в единое целое, которое на самом деле не существует, ведь как на него ни не взглянешь, оно противоречило здравому смыслу. Но им завладели подозрения, и несмотря на то, были ли они обоснованными, он обязан был выяснить, как дела обстояли на самом деле. прежде чем смог бы вернуться домой и начать жить дальше. Пока мимо него проехали 4 машины, все такси из которых одно свернуло и остановилось на велосипедной дорожке, думая, что он хочет на нём проехать, когда он оглянулся через плечо и проследил за ним взглядом. На этот раз остановиться и обернуться его заставило не такси, но ярко-синее свечение множества мигающих машин экстренной службы. Они были ещё слишком далеко, чтобы он мог увидеть сколько их, но предполагал, что не меньше трёх. За ним не должно было быть охоты. Мобильный телефон он оставил выключенным в гостиничном номере и в машине скорой помощи за ними не было слежки. Конечно, кто-то мог позвонить и сообщить о случившемся. Кто-то, кто его видел, что в свою очередь означало бы, что датской полиции установила его личность. К несчастью, он находился посреди открытой площади, где будет на виду, когда мимо проедут машины экстренных служб с мигалками. Поэтому он укрылся за кустом, где обнаружил, что кусты как раз скрывали подъездную дорогу к парковке, которую он искал. В то же время он услышал приближающиеся машины, и когда увидел, как они выключили мигалки и повернули налево к площади, Он не придумал иного выхода, кроме как спуститься вниз по наклонной бетонной рампе и поспешить к двери для пешеходов рядом с воротами на парковку. Первый автомобиль он уже однажды видел сверху с балкона Слейзнера, когда тот затормозил и остановился перед телом на Исландсбрюге. Значит, это был тот Хейнсен, которого ожидал увидеть Слейзнер и который позже преследовал его в квартире. В пикапе позади, вероятно, находилась оперативная группа готовых стрелять не раздумывая. Что дверь на круглосуточную парковку была не заперта, и что он без проблем смог попасть внутрь было плюсом. Но это лишь дало ему максимум выиграть несколько секунд, когда звук визжащих шин уже доносился от машин на рампе снаружи. Пытаясь выиграть время, он забрался наверх по огнетушителю на стене и оторвал кабели от механизм открывавшего ворота. Затем побежал к автомастерской, где стояла метла, которую он мог пропихнуть через дверную ручку так, чтобы и дверь нельзя было открыть. Вскоре послышались недовольные голоса, после чего кто-то начал дёргать дверь. Швабра её удерживала, и Фабиан мог отпрянуть назад, хорошо понимая, что часы тикают. Так как Дуня упомянула что-то о том, что парковка должна сообщаться с тайным подвалом через подземный ход под Остерброгаде, поиски он начал в этом направлении. Чуть поодаль стоял грузовик с контейнером. Это само по себе не было ничем необычным, но когда он понял, что двери контейнера широко открыты, он без колебаний достал пистолет и снял его с предохранителя, поднимаясь по стальной лестнице. Но там никого не было, ни на погрузочной платформе, ни в контейнере, и под грохот полицейских, пытавшихся войти, он направился к железной двери. Как и ожидалось, она была заперта, поэтому вместо этого он вернулся к контейнеру и шагнул внутрь. На все вопросы, что грузили или будут грузить, ответы были получены в тот же момент, как его глаза привыкли к темноте, и он смог увидеть все женские имена, вырезанные на ржавых стенах. Но Слейзнер уже приступил все границы и сделал то, что все считали невозможным. Так почему бы не сделать и это? Однако его удивило одно. Имя в самом конце, в левом углу, на высоте около метра от пола. Это было единственное мужское имя, которое он увидел. Более того, это было имя, которое он знал с последнего года работы в Стокгольме. Диего Аркас. Сейчас он сидел в тюрьме Халь, отбывая наказание как один из вдохновителей крупной трафикинговой сети, которую ему удалось разоблачить в 2009 году. Но, по-видимому, она была по-прежнему активна, в том числе и при содействии Слезнера. Но что означал крест, вырезанный поверх всего имени, он не понимал да и подумать не успел, когда услышал, как открылась железная дверь на погрузочной платформе позади него. Он развернулся, Но при свете в лицо мог увидеть лишь очертания идущей ему навстречу женщины с собранными волосами. Лежать на живот, руки и ноги в рос, крикнул он, направив пистолет на женщину, которая остановилась прямо перед контейнером. На пол, повторил он по-английски, только сейчас заметив два снаряда с длинными спиралевидными металлическими хвостами, которые разрезали воздух, направляясь прямо к нему. Один ванзил свои шипы в его левую ногу, а другой в правое бедро. От последовавшего электрического разряда время остановилось, и хотя он и был в полном сознании, когда его ноги подкосились под ним в спазматических конвульсиях, он был не в состоянии сделать что-либо, кроме как беспомощно упасть на пол.